Глава 5. В обеденный перерыв подруги вышли в торговый центр. Марина купила в аптеке мазь от синяков, потом они посетили магазин косметики, где выбрали тональный крем, потом им попался чудесный шелковый шарфик. Теперь можно лечить синяки, замазывать их тональным кремом, ну а для надежности пока завязать кокетливый платочек, чтобы точно никто ничего не заметил. «Как ты это терпишь?» Спросила Леночка, когда они уже шли назад к офису. Девушки довольно близко общались, поэтому блондинка сразу поняла, что прячет под распущенными волосами Смирнова. «Не знаю», — тихо ответила Марина. «Он не был таким раньше. Я думаю, что сейчас у него какие-то проблемы, вот и срывается. К тому же Инга Максимовна постоянно накручивает». «Послушай, зачем она тебе вообще?» — округлила глаза Леночка. У нее же есть дом в Воронежской области. Почему она там не живет? Машка уже большая, ей нянька не нужна. Твой благоверный дома все время сидит. Присмотрел бы за мелкой. Пусть бы ехала уже ваша бабушка домой. Я однажды завела этот разговор. Печально улыбнулась Марина. Но все закончилось приездом скорой и скандалом с Виталиком. Он сказал, что я его мать выгоняю из дома. Ты или святая, или сумасшедшая, припечатала подруга. «Я бы уже собрала их вещи и выгнала бы вон! Квартира твоя?» «Квартира наша!» – качнула головой Марина. «Ипотека оформлена на меня, но у нас совместная собственность. А машина? Кредит на мне. Оформлена она на мужа. Когда мы ее покупали, у меня даже прав еще не было, зато была официальная заработная плата». «Ох, Марина, Марина!» – покачала головой подруга. Вернувшись в офис, Смирнова направилась в кабинет руководителя. Зачем он попросил ее зайти после обеда, она не представляла. «Здравствуйте!» – улыбнулась Марина секретарю. Лилия Владимировна смерила ее надменным взглядом. В глазах застыл лед, а вот губы послушно разъехались в подобие улыбки. «Здравствуй, Мариночка!» – почти пропела вредная тетка изо всех сил, изображая радость на лице. Девушка не поверила ей ни на секунду. «Меня Александр Викторович вызвал». Она жестом фокусника достала из сумочки шоколадку, это ее Леночка надоумила, положила на стол перед секретаршей. «Ой, ну что ты!» Захлопала густо накрашенными ресницами Лилия Владимировна, ловко сметая угощение в открывшуюся тумбочку. «Совсем не стоило! Спасибо, дорогая! Не хочешь ты моего похудения!» «Вам незачем худеть!» Пошла в атаку Марина. «Вы прекрасно выглядите!» Секретарша засмущалась, но возражать не стала, ведь пришедшая в приемную Нахалка, по ее мнению, говорила чистую правду: Добрый день! Марина вошла в кабинет, остановилась перед столом босса. Давыдов что-то писал, поднял глаза на вошедшую. Здравствуйте! Он отложил ручку и уже прямо посмотрел на девушку. Его взгляд прогулялся по стройной фигурке, мазнул по шарфику на тонкой шее, кривым росчерком на лице легла легкая ухмылка. «Вы просили зайти после обеда», — напомнила Марина. Темный взгляд мужчины вернулся к ее глазам. Щеки мгновенно обдало жаром. Марина тут же мысленно обругала себя за это. «Чего ради она тут стоит и краснеет, как школьница?» Гордо выпрямила спину, выдержала чужой непроницаемый взгляд. «Красивый шарфик», — насмешливо произнес шеф. «Издеваться изволит. Будем обсуждать мой гардероб?» — выгнула она бровь. Почему-то эта ситуация здорово злила, устроил тут спектакль, да какое его дело до да ее личной жизни, даже если это засос, какое это имеет отношение к работе? Начальник смелость оценил, хмыкнул, перестал гипнотизировать взглядом, махнул рукой. Присаживайтесь, велел он. Марина только теперь осознала, как она была напряжена словно натянутая струна. Едва только Александр Викторович освободил от плена темных глаз, она тут же осознала, что только что ему сказала, и пришла в ужас. Не иначе черт за язык дернул. Ноги отказались держать, и Смирнова буквально рухнула на предложенный стул, мысленно приготовившись к экзекуции. «Вы вчера блестяще справились с заданием». Неожиданно начал с похвалы Давыдов, чем окончательно выбил девушку из душевного равновесия. «Я получил отчет по почте, за что вам отдельное спасибо. Теперь, благодаря обновленному отчету, в нашей компании увеличится финансирование, что позволит уже в будущем квартале рассчитывать на прирост прибыли». Марина слушала начальника, совершенно не понимая, зачем он ей сейчас все это говорит. «Хочет похвалить? Ну, для этого было бы достаточно написать «спасибо» в ответном письме, а не пугать до полусмерти вызовами в свой кабинет». Разговор плавно перетек в обсуждение планов и задач на этот месяц. Обозначив все свои требования, Давыдов отпустил Марину. Вернулась в свой кабинет девушка в полном смятении. Она не понимала, почему все эти вопросы было не обсудить с главным бухгалтером. Лилия Владимировна на прощании пожелала девушке хорошего дня, чем добила ее окончательно. Казалось, этот день не закончится никогда. Машинально выполняя все свои обязанности, отвечая на вопросы коллег, Смирнова следила за стрелкой на часах, которая как назло еле двигалась, будто специально. Наверное, усталость, недосып и переживания последних дней давали о себе знать. Хотелось быстрее вернуться домой, наполнить ванную, устроиться в горячей воде с ароматной пеной, закрыть глаза и ни о чем не думать. Если бы Марина знала, каким будет ее этот вечер, точно не торопилась бы домой. А, возможно, сама снова пошла бы в кабинет к Давыдову, лишь бы не принимать участие во всем этом. Припарковав машину у подъезда, Марина направилась домой. «Наконец-то!» – догнал ее грубый мужской голос у самой двери. «Я устал ждать!» Вынырнув из своих мыслей, девушка обернулась и с удивлением возрилась на незнакомого мужчину. «Вы мне?» – спросила она, разглядывая незнакомца. Она готова была побиться об заклад, его она видела впервые. Тебе, тебе! Щербато заулыбался этот тип. Ключи от машины отдала! Какие ключи? От машины! рявкнул он. С какой стати? Все происходящее уже казалось каким-то странным сном, а с такой, что это, теперь моя машина! Градус абсурдности ситуации стал стремительно зашкаливать. Не смешно! Марина приложила к домофону ключ и начала открывать дверь. «А я и не шучу!» – сообщили ей, схватив при этом за плечо. Смирнова обернулась и посмотрела на здоровенную ручищу, покрытую густыми рыжими волосками и синюшными наколками. В душе шевельнулся страх. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль «Останется синяк». Но внезапная боль в плече сразу вымила все размышления из головы. «Мне больно!» Возмутилась девушка, отчаянно вырываясь, но мужик и не думал отступать. «Я сказал, отдай ключи, или мне вызвать эвакуатор». Он хищно прищурился. «Имея в виду, оплачивать его вызов будешь сама. Я с удовольствием добавлю эту сумму к основному долгу». «Да что происходит? Я сейчас полицию вызову». «Вызывай». «Милостиво разрешил он. Я им с удовольствием покажу вот это». «Свободной рукой». Мужчина достал из кармана бумагу и протянул прямо к лицу перепуганной Марины. «Читай!» – приказал он. Марина протянула руку, но взять в пальцы бумагу ей не дали. «Так читай!» – неприятно ухмыльнулся тип. «Хитрая какая!» Девушка послушно всмотрелась в строчки. Она не сразу поняла, что там написано. Пришлось перечитать несколько раз, чтобы смысл дошел до ее разума. Перед ней был договор купли-продажи ее автомобиля. Ее муж, Виталий Сергеевич Смирнов, продавал их машину, Мазду, некоему Дротонюку Игнату Дмитриевичу за тысячу рублей. «Убедилась?» – заржал Дротонюк. «Так что хватит выделываться и гони ключи, у меня время, деньги». «Этого не может быть!» – проговорила Марина внезапно пересохшими губами. «Еще как может!» – продолжал скалиться тип. Лихорадочно соображая, что же делать в такой ситуации, Марина старалась сдержать так не к месту набежавшие слезы. «Сейчас не время радовать этого подонка ее слабостью». Гордо выпрямила спину, посмотрела в маленькие поросячьи глазки и заявила. «Я ничего, никому не собираюсь отдавать. Это моя машина. Я плачу за нее кредит и отдавать его каким-то мошенникам не намерена». Взгляд мужика совсем потяжелел. Тип сплюнул сквозь щербину поломанного зуба на асфальт и процедил. «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому». Жесткие пальцы снова сжали плечо девушки будто стальными тисками. Не отпуская свою жертву, Игнат второй рукой достал из штанин телефон. «Иди и успокой свою овцу, а то я за себя не ручаюсь», — гаркнул он в трубку. Посмотрел на Марину и победно улыбнулся. «Марина, все в порядке?» Из-за угла вышел дядя Юра и, увидев безобразную картину, решил вмешаться. «Иди, куда шел, дядя!» Даже не оборачиваясь, ответил хам. Дворник не впечатлился его ответом и вопросительно посмотрел на почти плачущую девушку. Так очнула головой и всхлипнула. В этот момент подъездная дверь распахнулась, явив троице разгневанного супруга Марины. «В чем дело?» Мрачно спросил он. «Виталик!» пискнула девушка. «Этот тип утверждает, что ты продал ему нашу машину за тысячу рублей». «И?» «Это правда?» Она не могла поверить, что такое вообще может быть. «Прекрати меня позорить!» злобно прошипел любящий муж. «Дома поговорим, отдай Игнату ключи и техпаспорт». Марина чувствовала, как ее начинает колотить нервная дрожь. Вокруг уже начали собираться соседи и прохожие. Все с большим интересом наблюдали за происходящим. Глаза лихорадочно блестели, но при этом никто даже не подумал вмешаться в разгорающийся конфликт. «Не отдам!» – заупрямилась Смирнова. «Пошли домой!» – приказал Виталий, хватая супругу за другую руку и дергая на себя. «Игнат, дай мне пять минут!» Игнат демонстративно посмотрел на часы, скорчил недовольную мину и соблаговолил кивнуть, засунув руки в карманы. «Идиотка!» Виталий грубо потащил Марину в подъезд. Когда за ними захлопнулась дверь, он прижал супругу к грязной стене и зло зашипел. «Ты хочешь, чтобы меня грохнули здесь?» В глазах мужа пылала ярость. «Что ты такое говоришь?» – пролепетала испуганная девушка. «Я должен ему целую кучу денег. Благодари Бога, что согласился взять машину и подождать немного, а то уже заказывала бы поминки по мне». Прижимаясь с лопатками к облупившейся краске на стене своего подъезда, глядя в обезумевшие глаза собственного мужа, Марина гадала о том, что произошло такого, что ее жизнь стала стремительно меняться. «Ты с ума сошел!» – не выдержала девушка. «Откуда долги?» «У нас кредит на машину, между прочим. Отдадим ему машину, а банку будем все еще должны!» «Ну уж нет!» «Мариша!» – внезапно сменил тон муж – Поверь мне, сумма, которую он мне за эту машину простит, гораздо больше стоимости нашей Мазды. Неужели в такой момент, когда твоему мужу грозит опасность, ты будешь думать о проблемах с банком? Я верну долг, обещаю, просто меня кинули на деньги. Сделка не состоялась, а эти парни не умеют ждать, зато очень хорошо умеют убивать. Марина во все глаза смотрела на своего мужа, а в ее душе чернильным пятном расплывалось разочарование. И вот за этого человека она вышла замуж, от всей души надеясь, что на всю жизнь жить с ним в богатстве и в бедности, печали и радости. Она достала ключи, безвольно разжала ладонь, позволяя ему пасть на пол. На мужа она больше не смотрела, было противно видеть его лицо. В душе ничего не осталось. Пустота. Выжженная пустыня.